Жаль, что так вышло с твоим племянником. И мне тоже. Я живу теперь на севере, подальше от болезней белого человека, от дорог белого человека, от указателей белого человека, от желтых мят белого человека, от глазированного попкорна белого человека. А как насчет пива белого человека? Виски-джек поглядел на банку. Когда вы, ребят, наконец сдадитесь и уберетесь домой, пивовар небодвайзер можете оставить нам. — Где мы? — повторил свой вопрос тень. — Я все еще на дереве. Я мертв. Я здесь. Я думал, все завершилось. Что реально? — Да, — ответил виски-джек. — Да? Что это за ответ? Да. — Хороший ответ. К тому же правдивый. — Ты что... «Тоже бог?» — спросил тень. Виски Джек покачал головой. «Я культурный герой. Мы занимаемся теми же глупостями, что и боги, но больше трахаемся. И никто нам не поклоняется. О нас рассказывают сказки, но среди них есть такие, где мы выглядим придурками, и такие, где нас рисуют, в общем, ничего себе». «Понимаю», — сказал тень. Он и впрямь понял, более или менее. «Послушай». Продолжал Виски Джек. Это не слишком удачная страна для богов. Мой народ с самого начала это понял. Есть духи-творцы, которые нашли землю, или сделали ее, или высрали. Но подумай только, кто станет поклоняться койоту? Он совокупился с женщиной дикобразом, и в члене у него оказалось иголок больше, чем в подушечке для булавок. Он брался спорить со скалами, и скалы побеждали. Так вот, мой народ сообразил, что есть что-то подо всем этим. Великий Дух, Творец, и потому мы благодарим Его. Всегда полезно говорить спасибо. Но мы никогда не строили храмов, нам они не нужны. Сама земля здесь храм, сама земля и есть религия. Земля старше и мудрее людей, которые по ней ходят. Она подарила нам лососи и кукурузу, бизонов и перелетных голубей, Она подарила нам рис и каннабис. Она подарила нам дыни, тыквы и индейку. И мы были детьми земли точно так же, как дикобраз и скунс, и синяя сойка. Он прикончил второе пиво и банкой указал на речку, бегущую у дна водопада. Если до заката плыть вниз по реке, доберешься до озера, где растет дикий рис. Во время сбора дикого риса ты плывешь на каноэ с другом, и оббиваешь рис в свое каноэ, потом варишь его, прячешь, и собранного тебе хватает на многие дни. В разных местах растет различная пища. Если забраться подальше на юг, там есть апельсиновые деревья, лимонные деревья и такие мясистые зеленые штуки, которые выглядят как груши. «Авокадо! Авокадо!» — согласился Виски Джек. «Они самые. Здесь на севере они не растут». Здесь страна дикого риса, страна лосося. Я вот что хочу сказать. Вся Америка такова. Это не парник для богов. Они тут как авокадо, пытающиеся вырасти в стране дикого риса. Возможно, они не растут хорошо, — произнес, вспоминая тень. Однако собираются воевать. И тут он впервые увидел, что виски-джек рассмеялся. Смех его больше походил на лай, и веселья в нем было немного. «Эй, Тень, если все твои друзья попрыгают со скалы, ты тоже прыгнешь?» «Может быть». тени было хорошо и привольно. И дело было не только в пиве. Он даже не помнил, когда в последний раз чувствовал себя настолько живым и собранным. «Это будет не война. А что тогда?» Виски-джек смял ладонями банку, пока она совсем не расплющилась. «Смотри», — сказал он, указывая на водопад. Солнце стояло достаточно высоко, чтобы его лучи просвечивали водяную пыль. В воздухе над скалами повисла радуга. Тени подумалось, что это самое прекрасное, что он когда-либо видел на свете. «Это будет кровавая бойня», — безапелляционно заявил Виски-джек. И тут тень понял. Правда предстала перед ними с ясностью капли воды. Он покачал головой, потом начал сдавленно посмеиваться, снова покачал головой и, наконец, его пробил смех во все горло. «Все в порядке?» «В порядке», — ответил тень. «Я только что увидел спрятавшихся индейцев. Не всех, но я их все равно видел». «Тогда, наверное, это были хочанки никак их не научишь маскироваться. Виски Джек поглядел на солнце. Пора возвращаться. Он встал. Афера на двоих, сказал тень. Это ведь и не война вовсе, а? Виски Джек похлопал тень по плечу, открывая дверь. Тень помедлил. Хотелось бы мне остаться тут с тобой, сказал он. Хорошее тут похоже место. Хороших мест много, отозвался Виски Джек. В том-то и смысл. Послушай, боги умирают, когда их забывают. И люди тоже. Но земля остается. И хорошие места, и плохие. Земля никуда не денется. И я тоже. Тень закрыл дверь. Что-то тянуло его куда-то. Он снова был один в темноте. Но эта тьма становилась все светлее и светлее, пока не засияла как солнце. И тогда пришла боль.